Глава сорок третья Заветное имя сказать, начертать, Хочу и не смею молвена шептать. Слеза жжет ланиту, и выдаст она, Что в сердце немая таит глубина. Так скоро для страсти, для мира сердец Раскаянием поздно положен конец. Блаженству или пыткам, не нам их заклясть. Мы рвём их оковы, нас водят их власть. Джордж Байрон. Макс не пришёл в восторг от моей просьбы. Зачем? повторил он слова мамы. Зачем вам, ваше величество, этот бизнес? У вас же и так всё есть. Ваш муж выполнит любую вашу прихоть, так? Тогда зачем? Если я скажу, чтобы занять себя, прищурилась я. Представляешь меня прилежную ученицу? которая не занимается пустеками, а полностью погружена в семью, магию и бизнес. Макс недоверчиво хмыкнул. И я поняла. Не представляет. Ну, я как бы тоже себя такой не представляла, но надо же было подстегнуть его. Раз уж финансовый составляющий вопроса он практически не заинтересовался. Судя по тому, что богиня подарила вам Райсера, она тоже в это не верит, подколол меня Макс. Я хмыкнула. Не угадал. Она пыталась стробить Пушка и Ричарда, чтобы вызвать ревность в них обоих. Не получилось, вмешался Нарус. И теперь эта пушистая тушка объедается лук и придворных, заставляя народ чесать себе пуза и пытается найти подходящих самок для продолжения рода. Макс покачал головой. Вы так свободно рассуждаете на некоторые темы, ваше величество. Скажи просто, тебе завидно, фыркнула я. Ну так что, поможешь или мне идти к твоей невесте? На этот раз Макс поморщился. Не трогайте Мадлен. Она сейчас занимается организацией нашей с ней свадьбы. Ей не до ваших идей. Не трону, покладисто согласилась я. Но у вас двоих связей много, а мне нужна реклама. Будет вам реклама, но сначала очередное заклинание. Да и предыдущее вы до конца не изучили. Не ленитесь, ваше величество. Вот же мучитель. Пришлось сидеть зубрить то, что диктовал Макс, а потом тренироваться. 2 часа Не меньше. И, естественно, во время тренировок я вылила в пространство всю лишнюю магию. Слила резерв, как по научному любил выражаться Макс. Едва попав в свою комнату, я вызвала служанку и приказала принести пропущенный обед. Есть хотелось зверски. И вот сижу я за столом, ем. стук в дверь. входит Улька, и я сразу понимаю, что отдыха можно не ждать. Отвратно выглядишь. Моя любимая сестрица, в выражениях никогда не стеснялась, не постеснялась и сейчас. Кто и на чём тебя выжимал? Вот найдут для тебя учителя, чтобы твои магические способности развивать. Я на тебя посмотрю, пригрозила я. Улька только фигу скрутила. И не надейся, и вообще я пришла о бизнесе поговорить. А до завтра не подождёт, с надеждой поинтересовалась я. Нет, конечно. Ещё одна учительница. И что ты хочешь? вздохнула я. У меня вообще-то ещё половина порции не съедена. Да и кроме того, я беременна. Скажи ещё тебе волноваться нельзя, насмешливо фыркнула Улька. У тебя такая защита от богов, что её простым смертным не пробить. Не прибедняйся, простая смертная, говори сразу, что надо. Бродилки когда будем делать? Сразу вместе с книгами или позже, когда раскрутимся? Бродилки это настольные игры с фишками и игральным кубиком? уточнила я. Да можно и сразу. Народ будет знать нас не только как книгоиздателей, а что есть идеи параллельно географию учить, пожало плечами Улька, но ну, сделать бродилку с точными данными, где там горы, где озёра и прочее. Ты в картографы наметилась или в шпионы хочешь? Ир, я серьёзно, не просто игра, а ещё и образовательное средство. Я только руками развела. Что хочешь, то и делай. От недовольных Ричарда и Наруса будешь сама отбиваться. «С чего бы они были недовольны?» — весело улыбнулась Улька. «Особенно Нарус. Мы нашли уже трех перепищец из служанок. Посадили их за работу, так что дело движется». «Ну ладно, пусть движется». Улька ушла. Я вернулась к еде. А вечером рассказала об этом Ричарду. Он предсказуемо новости не обрадовался. «Служанки должны выполнять свою работу, для которой их наняли», — пробурчал он недовольно. «И с какой ноги ты встал?» Насмешливо поинтересовалась я: "Откуда такое раздражение? Меня разозлили твои новые родственники?" отрезал Ричард. "Вообще-то они твои", поправила я. Сверкание глазами на меня не подействовало. "Сколько их? 5, 10? Такое количество государство точно не обанкротит. 30. На сегодняшний день 30. И очень много женщин. Откуда они взялись? Как нашли за такой короткий срок любителей бесплатной ноживы? Они же теперь развестись не смогут, никогда. Ерился Ричард, стараясь, впрочем, не орать. Наивный, откуда взялись, как нашли, да просто всё. А ты думаешь, в провинции мало многодетных семей? Ухмыльнулась я. Младшие сыновья по вашим же законам ничего не получают. Всё отходит старшему и иногда среднему братьям. А остальным как жить? И да, по сравнению с тем рабством, в котором твои внебрачные родственники находились до сих пор, брак любой, даже не особо удачный, Желанное место для них, для всех. Так что не волнуйся, скоро желающие увеличатся. В ответ отборный мат на тролльем языке. Надо бы перевод как-нибудь узнать и запомнить произношение. Пригодится в жизни.